Раз уж дело дошло до этого, я возьму все. И еще, хотя мне неловко спрашивать, но у меня есть просьба к вам двоим. Можно мне одолжить несколько лошадей, чтобы тащить эти повозки? Лошадей? Что нам теперь делать? Мы обсудим это лично, прошу извинить нас. Те двое, что временно покинули его, казалось, обменивались мнениями. Но с такого расстояния было трудно сказать, разговаривали ли они вообще. Через некоторое время они, казалось, пришли к соглашению, И быстро вернулись к Филиппу. «Мы подготовим лошадей как можно скорее. Однако, поскольку это не боевые кони, а рабочие, не могли бы вы вернуть их вскоре после того, как завершите свои дела?» «Большое вам спасибо!» «Эм, и еще кое-что важное для памятки. Было бы лучше опустить флаги колдовского королевства. Вы же не хотите, чтобы вас видели обычные люди, когда вы будете перевозить свои трофеи обратно?» «Поэтому, хотя это будет трудно, пожалуйста, подумайте о том, чтобы перевести их через лес». «Понял, так и сделаю». По завершении разговора оба его собеседника удалились. Вскоре их силуэты уже скрылись за лесом. Филипп снова бросил взгляд на грузовые телеги. Они были доказательством его победы. Роскошные и сверкающие, как и его будущее. С другой стороны, то, что сейчас лежало под ногой Филиппа, покрытая грязью знамя колдовского королевства, являлась символом неизбежного падения этой страны. Часть Айнс величественно шагал по улицам Эрантела. Подле него шел Мамон. Конечно же, это был актер Пандоры. Чтобы соответствовать внешности Мамона, он был облачен в полный комплект латных доспехов с двумя большими мечами за спиной. Его строгая королевская походка придавала ему престижа. На самом деле, его версия Мамона смотрелась даже героичнее, чем версия Айнза. По правде, Айнз подумывал над тем, чтобы приказать ему ухудшить свою походку, дабы жители не могли заметить разницу. Но он не мог просто сказать этот слух, поэтому решил хотя бы попытаться самому скопировать его походку. До этого момента ему удавалось так делать, искоса смотря на актера Пандоры, и, к счастью, он этого еще не заметил. Бесшумно преследуя их, и бдительно прикрывая с тыла, хвостиком шла Набе, нарбарал Гамма. Хоть со стороны это и выглядело так, будто у них не было телохранителей, на деле же несколько Ханза затаились вокруг и ожидали, готовые ко всему. Следовательно, настороженность более низкоуровневой Набе казалась тут излишней. Однако, учитывая то, что она действовала в такой манере еще со своего дебюта в качестве спутницы Мамона, Айнс чувствовал, что нет необходимости ее отговаривать, Важно отметить, что эти трое гуляли по городу без какой-либо цели. Это стало для них лишь повседневной рутиной. Благодаря этому шествию с Мамоном и Набе, Айнс смог продемонстрировать различные вещи толпе. Именно поэтому он не взял ни одну из горничных. Данная сцена преследовала много целей, самое важное из которых – подтвердить тот факт, что Айнс до сих пор сотрудничает с Мамоном. Поэтому отстранять Нарборал от этой операции было бы не кстати, в конце концов, Мамон всегда облачался в свои доспехи, и мало кто видел его настоящую внешность. Поэтому, если бы они не взяли с собой нарборал, пошел бы слух, что «король-заклинатель убил настоящего Мамона, а под доспехами прячется его нежить». Точнее, подобные слухи уже ходили по городу, поэтому для них было важно избегать дальнейших недоразумений. Все пешеходы мигом уходили с улицы при появлении силуэта в Трио, и дорога словно опустела. По большей мере, Эту заслугу можно приписывать фигуре короля-заклинателя. Если бы Айнс шел по этим улицам в обличии Мамона, ситуация была бы совершенно другой. Хоть с момента основания колдовского королевства прошло немало времени, жители города до сих пор побаивались Айнза. Это касалось не только людей, но и некоторых полулюдей. Причиной этому было то, что Эрентел, который раньше населялся только людьми, больше не оставался прежним. В толпе можно было заметить немало полулюдей. При внимательном осмотре окрестностей, их фигуры тут и там виднелись в различных лавках, хоть и не так часто. Они присутствовали там как в качестве продавцов, так и в качестве покупателей. Порой они даже являлись владельцами лавок. Часть города, бывшая трущобами, преобразовалась в жилые зоны для полулюдей после приказа Айнза. Посети они эту часть города, это не казалось бы таким необычным зрелищем. Но Айнз и остальные шли по одной из главных улиц Эрантелла вдали от бывших трущоб. Лишь один этот факт показывал, насколько велик поток полулюдей, посещавших РНТЛ. Это не было связано с какой-то особой политикой, проводимой Айнзом, ведь в конце концов управляющей делами в этом вопросе была альбеда. Но он все еще гордился этим фактом. Это показывало, что его план по объединению рас шел как положено. Если бы это помогло, я бы очень хотел принять законы, которые ускорили бы процесс их объединение. На самом деле, у него уже был в мыслях такой план. Айнс подумывал провести в Варентеле какое-нибудь мероприятие с основной целью в виде привлечения туристов и увеличения доходов из заграничных источников. Что он не учел, так это то, насколько неприглядным и безучастным был этот мир в целом. Что и стало причиной его бесконечной скуки. Хотя гладиаторская арена, вроде той, что стояла в Империи, выглядела неплохим вариантом, но Айнс хотел чего-нибудь оригинального, чего-нибудь особенного. Если он устроит что-то грандиозное, включающее участие зрителей или межрасовых команд, это определенно сплотит всех жителей. Народу, у которого есть общая тема для разговора, проще сблизиться. Как насчет какого-нибудь спорта с мячом, как бейсбол или футбол, или же стоит освежить нечто существующее? Погрузившись в раздумья, Айнс наблюдал за продавцом-орком, который вел серьезную дискуссию с клиентами-людьми. Это должно быть один из орков из Святого Королевства, которых разорил злой орот Гнева, и которые встали под знамя Айнса. Он не припоминал, чтобы приводил в Верентел других орков. Кем был этот орк, Айнс не представлял. Хоть он и принял большое количество орков под свое крыло, Айнс, как человек в прошлом, не мог различить их друг от друга. В том же духе он не мог отличить представителей других рас. Например, женщины зернов дифференцировали себя по цвету. Говоря о зернах, он не мог не задаться вопросом, как они вообще видят. Так или иначе, все они выглядели примерно одинаково для Айнза. В любом случае, эта проблема была применима к большинству людей. Для орка также трудно различить двух людей, как и для человека найти разницу между двумя орками. По этой причине они старались узнавать людей по таким признакам, как длина волос, цвет глаз и так далее. Но все еще возникали случаи, когда товары, зарезервированные для конкретного человека, продавались кому-то, кто выглядел для них идентично. Даже если для кого-то вроде Айнза эти двое были абсолютно различны. У Колдовского королевства не наблюдалось проблем с общественным порядком. Уровень мелкой преступности оставался низким, не говоря уже о тяжких преступлениях. Однако так происходило не из-за строгого соблюдения закона, а скорее из-за опасений людей, что их трупы станут нежитью, чтобы служить стране после их смерти. Именно по этой причине разного рода недоразумения устранялись без особой на то суеты, а из мухи никогда не раздували слона. Вот почему орк спокойно обсуждал бизнес со своими клиентами-людьми. Гильдия искателей приключений также начала принимать в свои ряды полулюдей, разделяя их по рангам. «Я верю, что все полулюди смогут реализовать свой потенциал в обозримом будущем», – тихо сказал Айнс, побуждая актера Пандоры ответить. Все именно так, как и предполагал Владыка Айнс. Эти полулюди, став свидетелями создания нежити Владыка Айнсом, должно быть подумали, что карьера простого солдата более не востребована. Те, кто обладает талантами в искусстве, производстве и исследованиях, будут более склонны использовать эти таланты с максимальной для себя пользой. Колдовское королевство все еще следовало системе. Ваша раса хорошо с этим справляется, поэтому вы, вероятно, должны искать работу в этой области. Однако по мере того, как знания граждан о других расах и их соответствующих культурах возрастут, наверное, они начнут стремиться к иным профессиям. Хотя эти изменения все еще находились на ранних стадиях, Стремление к самоопределению, несомненно, расцветет со временем. Основной движущей силой этого изменения служил тот факт, что вся гразная работа теперь выполнялась нежитью. Альбедо, похоже, хорошо управляет этой сферой государства. В конце концов, нам необходимо остановить развитие проблемных ремесел. Айнс и остальные уже находились на пределе своих уровней развития, поэтому требовалось планировать действия против тех, кто был слабее их, и таким образом мог стать сильнее. В рамках этих планов они не могли позволить своим же гражданам достичь превосходства в их же знаниях. Слабые должны оставаться слабыми».